Глава 16. Я смотрю на брюнетку в зеркале. Её зелёные глаза смотрят на меня, затем опускаются на растущий беременный животик, скрытый под теперь уже тесноватой футболкой Yankees, в которой я слоняюсь по квартире сегодня. Каждый раз замечая себя в зеркале, я удивляюсь. Я позволила Эрин выбрать цвет, и она выбрала тёмно-русый. Очень тёмный оттенок. почти такой же, как у Грифина. Интересно, какого цвета будут волосы у горошинки? Русые, как у меня, или более тёмные, волнистые, локоны, как у Грифина. Вчера мне приснился сон про ребёнка. Это случилось впервые. Я держала маленького мальчика за руку, и он качался между мной и кем-то ещё. Но когда я посмотрела на второго человека, я увидела не Грифина, А Эрин. Что бы это значило? Я прогоняю дурное предчувствие от того, что в моём сне не было грифина, и заканчиваю причёсываться. Я рада, что выбрала не стойкую краску, а такую, которая полностью смоется примерно за месяц. Эрин сделала то же самое, и я этому рада. Я не хотела ей говорить, но не могу себе представить, что в свои последние недели на земле Она будет не похожа сама на себя, особенно учитывая, что произошло в тот день, когда мы были в салоне красоты. После того, как знакомый стилист Гриффина обслужил нас по первому разряду, мы пошли обедать, и когда к нам присоединились Бэйл и Реминди, Эрин спросила, не познакомили ли я её со своими подругами. Нам не удалось скрыть шок, но всего через несколько минут Эрин снова стала сама собой. и спросила, когда Бэйл и Реминди к нам присоединились. Потом она всё время роняла вилку и плакала у меня в объятиях, когда еле-еле успела вовремя добежать до туалета. Эйрин плакала впервые с того раза, когда мы вместе плакали в тот день, когда она рассказала мне, что умирает. В тот же день у неё так разболелась голова, что она пошла к врачу, и ей увеличили дозу стероидов. Но следующие пару дней Она всё равно провела в постели. Сегодня мы покупаем детскую одежду, пока родные Эйрин и наши друзья занимаются последними приготовлениями для сегодняшнего сюрприза. Я вспоминаю, что мы ещё не знаем пол ребёнка, то есть не знаем наверняка. Но Эрин настаивает, что это мальчик. Она также знает, что гораздо лучше выбирает одежду, чем я. Думаю, к тому моменту, когда она закончит, гардероба этого ребёнка хватит. чтобы одеть небольшую деревню. Потом она хочет пойти за мебелью. Все наши покупки доставляют в её таунхаус. Я не спрашиваю почему, а она не объясняет. Есть вещи, о которых лучше пока не говорить. Я благодарна Эрин за то, что она не торопит события. У меня не хватает духу сказать ей, что мы с Грифином ещё ничего не решили. Она не спрашивала напрямую, выполним ли мы её последнюю просьбу. И мы рады, что нам пока не надо об этом говорить. Сегодня Эрин выглядит как обычно. Никаких провалов в памяти, никаких забытых слов, никакой головной боли. Единственное, что я заметила, это то, что ее правая рука безвольно висит вдоль тела. Стероиды хорошо действуют, и я рада, что сегодня днем Эрин сможет насладиться всем, что мы для нее приготовили». Это определённо самое масштабное из наших затей. Чтобы её осуществить, нам пришлось задействовать десятки людей. Когда мы выходим из магазина дизайнерской детской одежды, она вопросительно смотрит на меня, потому что перед магазином стоит конный экипаж. Когда моё лицо расплывается в улыбке, Эрин начинает прыгать, как маленькая девочка, потом с помощью кучера усаживается в карету. Мы уже катались на такой раньше. И Эрин была в таком восторге от лошадей, что я подумала, что это будет подходящим транспортом на бал, если это можно так назвать. Бал — это на самом деле пикник в Центральном парке. Но пикник — это не совсем точно сказано. Скорее, праздник, на котором будут все. Все родные Эрин, тети, дяди, в общем, все. Все прилетели из разных уголков страны. Придут бывшие коллеги и многие ученики Эрин. Там будут все, кто оказался в её жизни. Зачем ждать похорон, когда она уже не сможет порадоваться встрече с ними? Когда мы приближаемся, Эрин широко раскрывает глаза. Видишь аттры, надувные батуты для детей, бесконечные столы с едой и напитками, музыкальную группу, которую мы наняли, потому что Когда мы вместе ходили в клуб, Эрин упомянула, что это её любимые музыканты. Скайлар, скажи, что всё это не для меня. Я улыбаюсь. Ты же сама говорила, что хочешь устроить пикник в центральном парке. А мы подумали, почему бы не пригласить ещё несколько человек? Только и всего. Несколько человек? Она оглядывает собравшихся. Их около сотни. Они выстроились вдоль дорожки. по которой карета едет к пункту назначения. «Я правда знаю столько людей?» Я смеюсь. «О, да! И они все тебя любят!» «Ты понятия не имеешь, какое влияние ты оказала на жизнь стольких людей, да?» Эрин открывает рот от изумления, а по щекам у нее текут слезы, когда мы проезжаем мимо знакомых лиц ее учеников, родных и друзей. Наконец карета останавливается, и Гриффин помогает ей спуститься. Он заключает ее в объятия, и она благодарит нас за то, что мы все это организовали. Гриффин ведет ее к большой поляне, накрытой всевозможными блюдами, которые только можно найти на пикнике. И не только. Это самый большой заказ на выездное обслуживание, которое ресторан у Митчелла когда-либо выполнял. По пути Эрин приветствует всех присутствующих. Потом Гриффин усаживает ее за стол. Он кивает кому-то в шатре, и к Эрин подходит пожилой представительный мужчина с тарелкой еды в руках. Он ставит тарелку перед Эрин и произносит: "Мисс Хадсон, надеюсь, сегодня мне не придётся снова оставить вас после уроков за то, что вы кидались едой". Эрин подпрыгивает на месте. "Мистер Сигл, о боже! Как? Откуда?" Слёзы текут из её сияющих глаз, когда она обнимает его. Ты представить себе не можешь, какая честь для меня быть здесь. Он рассматривает её на расстоянии вытянутой руки. Моя лучшая ученица. У тебя получилось. Ты последовала за своей мечтой. Посмотри на себя. Его глаза блестят. Он едва сдерживает слёзы. Когда мне позвонила твоя подруга Скайлер и рассказала твою историю, я был обескоражен. Мне так жаль, Эрин, но я так же горд быть сейчас здесь и рад, что был маленькой частью твоей жизни. Они сидят и разговаривают. Время от времени их вежливо прерывают давно утраченные друзья Эрин, которые подходят, чтобы обнять её или сказать тёплые слова. Всё это время Гриффин остаётся в стороне и запечатлевает всё это на плёнку. «Гриффин за работой» — это поистине захватывающее зрелище. Я словно подглядываю за чем-то сугубо личным, вроде «Танца любовников». Гриффин подходит к объектам съёмки тихо, крадучись, грациозно. Он подбирает фон, освещение и атмосферу так, что все они становятся частью истории, который он рассказывает своими фотографиями. Гости танцуют и произносят тосты. Дети носятся вокруг, а взрослые пьёниют. Случайные прохожие, наверное, думают, что мы празднуем свадьбу, начало совместной жизни двух людей. Никто даже не догадывается, что всё ровно наоборот. Я танцую со своим отцом, когда слышу радостный возглас Эрин. Я оборачиваюсь и вижу Что она радостно улыбается, пожимая руку красивому мужчине, который выглядит смотно знакомым. На вид ему за 40 или даже за 50. Эрина обнимает его одной рукой и плотно прижимает к себе, вне зависимости от того, хочет он этого или нет, очень в её духе. Он решительно обнимает её в ответ, глядя на Грифина, который напряжённо за ними наблюдает. И тут до меня доходит. Он похож на Грифина. Вернее, Грифин похож на него. Это, наверное, его отец. Но как? Я пыталась связаться с ним, оставляла ему сообщения, но всё было безуспешно. Может, одной из сестёр Эрин это удалось? Я смотрю, как они втроём разговаривают. Нерешительность Грифина сменяется расположением. Я с благоговением наблюдаю как Эрин совершает чудо, сближая отца с сыном, как не смог бы никто другой. Вот бы Грифин смог увидеть себя таким. Не особо задумываясь о том, как Грифин разозлится, если я воспользуюсь его оборудованием, я подкрадываюсь к тому месту, где оно лежит, беру один из фотоаппаратов, который, кажется, управляется всего одной кнопкой. Я прячусь за деревом и навожу фокус. Потом делаю несколько снимков Гриффина с отцом. Его отец, кажется, счастлив быть здесь со своим сыном. Надеюсь, когда Гриффин увидит эти фотографии, он станет относиться к отцу ещё благосклоннее. Каждый заслуживает второй шанс. Уж я это точно знаю, как и Гриффин. Я делаю десятки снимков в надежде, что хотя бы один из них отразит истинное настроение этой минуты. Я не испытываю удачу и быстро кладу фотоаппарат на место. Потом подхожу к ним и присоединяюсь к беседе. Эрин притягивает меня к себе. "Джек Пирс, познакомьтесь со Скайлер Митчелл. Это моя лучшая подруга, которая к тому же вынашивает вашего внука". Мистер Пирс переводит взгляд с Эрин на Гриффина, потом на меня. Очевидно, об этой маленькой детали ему никто не сообщил. Он бормочет: Ам, понятно. Здравствуйте, мисс Митчелл. Это вы мне звонили на днях, да? Эрин смеётся над неловкой ситуацией и объясняет мистеру Пирсу, что такое суррогатное материнство. У уголком глаза я замечаю какое-то волнение, а потом вижу, что к нам бежит Гэвин. Он выглядит радостным, но в то же время он в панике. "Пора!" кричит он, переводя взгляд с меня на Эрин. Когда Эрин всё понимает, у неё загораются глаза. Пора. О, боже. Пора. Дэвин везёт Бэйлер в роддом, а мы вежливо прощаемся и покидаем вечеринку. Эрин обнимает и целует тех, кого, вероятно, видит в последний раз. Потом мы с Эрин и Гриффином садимся в такси. Улыбка на лице Эрин, красноречивее любых слов. Я так благодарна, что это произошло сейчас. Они в один из её плохих дней. Кто знает, сколько хороших дней ей осталось. Мы с Грифином сидим в зале ожидания вместе с моими родителями и несколькими друзьями. Меддокс родился довольно быстро, так что никто не ожидает, что вторые роды затянутся надолго. Главный вопрос заключается в том, мальчик у них родится или девочка. Они решили не узнавать пол ребёнка заранее. В результате им подарили много жёлтой фигни. Я смотрю на свой едва заметный живот и снова задумываюсь про пол ребёнка. Как и Эрин, я чувствую, что это мальчик. Не знаю почему. Может, потому что Эрин хочет, чтобы это был мальчик. Как по команде горошинка шевелится у меня внутри. И я непроизвольно кладу руку на живот. Грифин шумно вздыхает рядом со мной. Я поворачиваюсь к нему и вижу что он широко раскрыл глаза от изумления. Ребёнок шевелится. Ты его уже чувствуешь? Я киваю и улыбаюсь. Да. Уже примерно неделю. Он оглядывает зал ожидания, а я слежу за его взглядом. Все болтают или читают журналы. Он снова смотрит на мой живот. Как ты думаешь, я смогу это почувствовать? Ну, то есть, а ты не будешь возражать, если я Грифин просто очарован. Кажется, я ещё никогда не видела, чтобы мужчина так краснел. Он сгорает от стыда, прося меня об этом. Но в то же время видно, что он очень этого хочет. Я хватаю его ладонь и кладу себе на живот. Не знаю, сможешь ли ты почувствовать. В книге написано, что другие начинают чувствовать шевеление гораздо позже. Его рука лежит у меня на животе. Он смотрит мне в глаза. Ты читаешь книги о беременности? Да, читаю, подтверждаю я, потом киваю на живот. Почувствовал? Он качает головой и замирает в напряжённом ожидании, как будто оно поможет ему ощутить, как ребёнок двигается. А я просто смотрю на него. На его лице я вижу измление, в его глазах восхищение. Как бы я хотела, чтобы Горошенко сейчас пнула его руку. Я задумываюсь о том, что означает этот жест. Он просто пытается наладить связь со своим ребёнком или здесь что-то большее? Может, Грифин ещё ничего и не чувствует, но я очень хорошо чувствую различные ощущения, которые расходятся по моему телу от простого прикосновения его руки. Я пытаюсь контролировать своё учащающееся дыхание, и, надеюсь, что он не слышит громкий стук моего сердца. Он прикоснулся ко мне впервые с того дня, когда, будучи пьяным, поцеловал меня. Он намеренно сохранял между нами дистанцию, несмотря на все усилия Эрин нас сблизить. Но границы стерлись. Кажется, над нами всегда теперь висит вопрос, как не проявить неуважение к Эрин, и в то же время... Выполните её последнюю просьбу. Здесь в эту минуту, когда его ладонь лежит у меня на животе, я почти могу представить себе, что мы семья. Я почти могу представить, как мы приедем в роддом, и те же самые люди, которые ждут сейчас здесь, будут ждать, когда мы объявим о рождении нашего ребёнка, нашего ребёнка. Я впервые подумала о горошинке, как о нашем с 그리фином ребёнке. Возможно ли это? Сможем ли это сделать? Или я просто обманываю себя? Через минуту Грифин убирает руку, и я тут же ощущаю на своём теле пустоту. И, конечно, сразу же чувствую себя виноватой, когда вспоминаю, что Эрин здесь неподалёку. Она бы порадовалась, что он положил руку мне на живот. Или улыбнулась бы и сделала вид, что именно этого и хочет, хотя на самом деле Её это убивает. Я хочу сделать ещё одно УЗИ для Эрен, шепчу я Грифину. Я хочу сделать трёхмерное УЗИ, на котором видны все подробности. Я хочу, чтобы Эрен узнала пол ребёнка. Грифин кивает. Запишись и сообщи мне время. Это отличная идея, Скайлер. Спасибо. Я делаю пометку в телефоне, что надо позвонить и записаться к врачу. В телефоне я замечаю напоминание: Что надо связаться с отцом Грифина. Я снова поворачиваюсь к нему. Кто позвонил твоему отцу? Одна из сестёр Эрин. Несколько дней назад я пыталась до него дозвониться, но смогла только оставить сообщение. Это я позвонил, отвечает Грифин. Видя удивление у меня на лице, он смеётся. Ты правда думаешь, что я не слышал вас тогда в больнице? Ну, Я была неуверена. Я сделал это ради Эрин. Иначе я бы ему не позвонил. Он был негодяем, алкоголиком, неудачником. Но кто бросает больную жену и пятнадцатилетнего сына? Но ты всё равно ему позвонил. Я улыбаюсь Гриффину. Неважно по какой причине, но ты это сделал, и теперь дверь открыта. Кажется, он неплохой человек. Очевидно, что он изменился, Грифин. Видно, что он хочет с тобой общаться. Я знаю, что тебе было трудно пойти с ним на контакт. Ты всё сделал правильно. Ты станешь прекрасным отцом. Грифин задумчиво смотрит на меня. Не уверен. Он указывает на мой живот. Как ты знаешь, я никогда не хотел детей. У Ирену шли годы на то, чтобы меня уговорить. Я согласился на это ради неё. Он качает головой, словно что-то осознал. Всё, что я делал со старших классов школы, я делал ради неё. Он произносит это не злобно, а обыденно. Может, тебе пора сделать что-нибудь ради себя, говорю я. Да, может быть. Только у меня нет ни малейшего понятия, чем бы это могло быть. Гриффин опускает глаза. И моё сердце тоже падает вниз. Он только что признал, что не хочет меня. Не хочет нашего ребёнка. Словно услышав мои невысказанные вопросы, он снова поднимает взгляд на меня и накрывает мою руку ладонью, не вкладывая в это слишком много смысла, Скай. Я просто пытаюсь понять, какие из моих чувств действительно мои, а какие принадлежат Эрин. Чувств Он испытывает какие-то чувства. Я смотрю на его руку, лежащую на моей. Я боюсь, что если хоть чуточку пошевелюсь, он уберёт руку. А я этого не хочу. Я хочу насладиться теплом его прикосновения, ощущением его большой руки на моей, чувством, что он, возможно, тоже меня хочет. Пусть его чувства и запрятаны глубоко внутри и заперты на ключ. чтобы не причинить боли Эрин. Дверь открывается, и Грифин отдёргивает руку. Мы оба поднимаем виноватые взгляды и смотрим на улыбающееся лицо Эрин, переступающей через порог. Гэвин идёт рядом с ней. Он выглядит счастливым, но совершенно измотанным. Он поворачивается к Эрин и говорит: "Давай". Эрин выпаливает: "Эта девочка Все вскакивают с мест с радостными возгласами и поздравлениями. Мы обнимаемся и плачем, слушая рассказ Гэвина и Эрин о рождении Джордан Кристины Макбрайд. Посреди всего этого ликования я вдруг замечаю, что Грифин напряжённо смотрит на мой живот. Увидев, что я это заметила, он улыбается и кивает мне. Могу поклясться, что он этот кивок говорит мне больше, чем любые слова. могу поклясться, что он только что сказал, что готов попробовать, что, услышав рассказ о том, как другой малыш появился на свет, он не может представить себя, что сам не будет присутствовать при рождении своего ребёнка, что он готов даже терпеть меня, чтобы сделать свою жену столь же счастливой, как сейчас, прямо в эту минуту. Но или я вкладываю в это слишком много смысла.